Дышу вольным воздухом арбата, отстегиваю бандюганом элементам ментам положенные и вуз не дую. Могу водочки тяпнуть, могу ксечок забить. Стадии опьянения Леня Шестаперов отсчитывал по собственной шкале. Слезы обиды, язык мой враг мой, в том смысле, что не желает выговаривать то, что хочется, трибун обличитель, братание с народом и последняя стадия, которую еще мог воспринять сам Корсаков, синдром пролетария или все на баррикады. Вот видишь, ты свободен, и горек.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 Заказы стоят, сроки горят, галерейщики визжат, а мне насрать? У меня запой. Понимаете вы, кровососы, тоска у меня по стране своей непутёвой, по родным осинам и сизым рожам. Это у нас сколько хочешь, подтвердил Корсаков. Его тоже уже здорово повело. С утра ничего не ела, под вечер на Арбат завалился Лёня Шест, прозванный так за длинную нескладную фигуру. К говорю, как раз клиент пристроился, портрет просил изобразить. Так Лёня его шуганул и утащил Корсаков к себе на квартиру.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 Полдороги блевал, пивом на вокзале обожался. Два с половиной часа и в Париже. А там на северном вокзале вышел денег горсть медиков. А-а-а! Леня залихватски махнул рукой, сбрасывая со стола бутылку швепса. Хер с ним! Автостопом до родины. Через Бундес, через Польшу, Щепольска не сгинула. Через Белоруссию мимо пущи, где алкоголик наш Россию продал. Дышать вольным воздухом ехал на просторы наши необъятные. А что здесь? Вопросил Леня, трагически снизив голос почти до шепота. Где родина мать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 Следующую бутылку купили в палатке и выпили ее на троих возле змеи, порубанного на порции святым Георгием. Корсаков, первым принявший дозу, долго дышал открытым ртом под участливым взглядом шестоперого. — Ну как? — Ацетон пополам с бензином, — сдавленным голосом ответил Корсаков. — Очень хорошо, — одобрил Леонид. — Наливай. Мужик с готовностью налил треть кружки. — Ну, за народ, — провозгласил шестоперов и залпом заглотил водку.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 Ты не смотри, что москвич, если его разогнать, так и не остановишь. Ты, главное, парк Горького не проскочи с разгону, — проворчал Корсков. Кутузовский сиял огнями, триумфальная арка сверкала, напоминая новогоднюю елку. Лёня высунул голову в окно и гавкал на прохожих и проезжающие автомобили, пугая водителей. Возле метро «Парк культуры» он осчастливил водителя пары сотен, заявив, что дальше они пойдут пешком. Мужичок спал, пуская слюни, как младенец, хотя влекомый под руки, ногами перебирал вполне бодро. Три бутылки водки и бутылка воды святой источник, приобретенный в ночном шопе, сулили продолжение праздника. Парк отдыха уже закрылся, огни на каруселях и чертом колесе погасли, и с моста парк казался таинственным лесом с буреломами и лешами, неведомо как возникшим в центре мегаполиса.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 Редкие автомобили проносились, пассажиры не обращали на него внимания, ветер трепал волосы, а картонка норовила сорваться с шеи и улететь. Его то и дело передергивал от холода, зубы стучали, лицо было бледно-зеленого цвета. Шестоперов остановился с интересом глядя на парня. «Ну, родной, долго ждать-то?» — спросил он, перекладывая пьяного мужичка на Корского и со вкусом закуривая. «Чего ждать?» — парень приостановил свое хождение. «Когда прыгать будешь?» — пояснил Леня. Подошел к перилам и, свесившись, прикинул расстояние до воды. Не, не то. Вот если с Бруклинского моста, это да, это сила. Как хари, шмяк и кишки наружу. А здесь, ну, утонешь. Если подождать баржу или речной трамвайчик, тогда, конечно, интересней. Представляешь, народ пивко употребляет, девочек щупает, а тут ты оки сокла ясный, хрясь опалову. И народ развлечений тебе весело. Череп пополам, мозги веером, маслы сквозь кожу повылазят, любо-дорого посмотреть.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 Корсаков подняли на ноги, он открыл глаза. В лицо ему счастливо заглядывал шестоперов. Ну, а жил, Игорек, так не договаривались. Вечер в самом разгаре, и спать не пойдет. Вот Гермоген, Леню указал на мужичка, знает дыру. Герман я. Какая разница? Искренне удивился Леню. Короче, нормальные герои всегда идут в обход. Двинули, други. Через дыру в ограде возле самой реки они проникли к вожделенным вождям и с комфортом устроились в беседке.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 Залп. Крики, кровь. Пороховой дым застилает площадь. Еще залп. Корсаков чувствует удар в плечо и падает на истоптанный снег. Кто-то переворачивает его на спину. Он видит серое небо повисшие в воздухе снежинки. Это еще жив? Я живой, живой, пустите. Живой, конечно, живой. Ты чего, Игорек? Корсаков с трудом открыл глаза. Голова кружилась, виски ломил нестерпимо. Застонав, он пошарил возле себя опираясь, на руки сел.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 «Лёня, отстань!» — стардальчески сморщился Корсков. «Ты хотел, чтобы они тебе от троллейбус помогли перевернуть?» «Нет, не хотел? Вечно у тебя какие-то дикие идеи. Баррикады, революцию, Тоже мне, Че Гевара. Я этого так не оставлю. Как пожелаешь. Только, сержант, не зли, умоляю тебя». Появившийся сержант отпер дверь распахнул ее корсков Корсков на выход!» — объявил он. «А мои товарищи?» — забирай, — согласился сержант. «Хотя вот эту живописцу я бы оставил для профилактики».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 Шестоперов присел на корточки и вытащил из носка две бумажки по сто долларов каждое. Есть мнение, что нужно посетить Ваганьковское. Вот Константин хотел поклониться Сергею Александровичу и Владимиру Семеновичу. — Георгий, ты с нами? — А то. Только зовут меня Герман. Корсков прищурившись, поглядел на Леню. — Слушай, Шест, а ведь раньше ты не имел привычки заначивать деньги от друзей. — Так это нет друзей. За сотню нас не только выпустили бы, но и на дежурной машине отвезли бы в ближайший магазин. Еще здоровья пожелали бы. — Ха!